Глава 9: О гнездах и звездах. Так как языковой барьер между мной и Харди за ночь не растворился, а перелет предстоял долгий, я не хотела провести его в тяжких раздумьях. Хватит с меня мыслей на тему «упаду, не упаду». Поэтому после завтрака, который довольно скоро закончился из-за отсутствия аппетита даже у Додди, я отвела девушку в сторону, чтобы задать несколько важных вопросов. На самом деле, их у меня скопилась тьма. Но Аутх, беседуя с Харди, то и дело косился в нашу сторону и хмурил черные брови. Поэтому я выделила самое главное. «Доди, расскажи мне, пожалуйста, о выборе», — попросила девушку. «Думаешь, пора?» «Думаю, с этого надо было начинать». Аутх говорил, что у меня будет выбор, и задача дракона — сделать так, чтобы я выбрала его, и силу ко мне применять не будут». Но этой информации мало. К тому же иногда до меня лучше доходит на примерах. «Доди, как выбор делала ты?» «Если в двух словах, то мне не оставили выбора». «То есть...» Я настороженно оглянулась на двух мужчин. «Твой случай просто неудачный пример? Или с драконами так всегда?» «Да нет, ты неправильно поняла», — поспешно возразила Доди. «Ну ладно, слушай». По мере того, как она рассказывала историю знакомства с Аотхом, я всё ожесточённей впивалась каблуками в ковер, балансируя на пятках. Да уж, сначала Аотх похитил Доди. Увидел, решил, что она придет в восторг от такого крылатого счастья и, взвалив на спину, улетел далеко-далеко от ее родного города. Конечно, он даже не подумал, что родителям девушки надо оставить записку, чтобы не так сильно волновались, зная о его честных намерениях. Повезло, что у Доди папа какой-то там сильный демон, и он сразу почувствовал, что с дочерью что-то случилось. Почувствовал и прилетел за ней через несколько дней. Этого времени Аотху хватило, чтобы стокгольмский синдром у Доди перешел в реальные чувства. И когда встреча отца девушки и жениха привела к коме последнего, она осталась с ним, несмотря на то, что при этом у нее самой отказали ноги. Так они и жили в пещере, он в коме, она частично парализованная, пока Аотх не пришел в себя. «А что случилось с твоими ногами?» «Последствия выбора». «То есть?» «Это еще одно испытание, проверка, действительно ли ты хочешь остаться с драконом». «Жестоко!» Я покосилась на Харди, раздумывая. «Во что мне может обойтись всего одна ночь с ним?» Или один раз не считается, или это вообще не считается, потому что развлечение не всерьез. Последствия выбора для каждой СНТ разные. У меня отказали ноги. И начался период обращения намного раньше положенного. У тебя может, ну не знаю, начаться сыпь. Так бывало. Я машинально провела ладонью по лицу, убеждаясь, что оно гладкое и бархатистое. С меня хватило подростковых недоразумений. «А может, ты просто потеряешь на время голос?» Продолжала перечислять немилосердная Доди. «Так было у мамы, а отха и Харди. А может, у тебя вообще ничего не будет? Ты ведь человек из другого мира». «Ну да, может, как раз поэтому у меня будет все сразу. Разобьет паралич, лицо покроется прыщами. Я потеряю голос и даже не смогу никому излить свою печальную печаль». «Доди, а что ты имела в виду, когда сказала, что у тебя начался период обращения?» и «Я начала превращаться в дракона». «Из-за выбора?» Нащупав рукой кресло позади себя, развернула его и присела. Доди с улыбкой села в другое кресло. «Ты не станешь драконом, не волнуйся. Это у меня отец не только демон, а еще наполовину дракон, так что крылья передались по наследству, а ты в любом случае останешься человеком». Впрочем, я не стану тебя с этим поздравлять». «Почему?» «Ощущение, когда ты летишь на своих крыльях, ни с чем не сравнимо. Это восторг, восхищение, дикая радость». «Нет уж». Представив, как я возвращаюсь в свой мир и вместо такси добираюсь на работу по воздуху и при этом запутываюсь в проводах с высокой подачей тока, невольно поёжилась. «Хватит с нас в Харди!» Стоило произнести имя дракона, как он тут, как тут. Мужские руки на моих плечах, горячее дыхание на моих волосах, а шепот делает что-то невообразимое с моими ушами. «Ого! Так гораздо лучше!» — вырвало меня из неги восхищение Сайф. Открыв глаза, вопросительно посмотрела на диван, где она сидела. «Прическа!» — она провела рукой по своим волосам, и я повернула голову к большому зеркалу, притворяющемуся сейчас телевизором. «Как в него посмотреться?» «Смотрись!» Улыбнулась Доди, и зеркало перестало транслировать в мире животных, отразив комнату. Вот я сижу в кресле, тело расслабленное от умелых рук Харди, рубашка цвета неспелых оливок хорошо сочетается с юбкой клёш цвета хаки, тонкий чёрный пояс подчёркивает талию и гармонирует с одним из браслетов Шамбала — Косметики на лице практически нет, только насыщенного цвета помада. И образ завершает укладка. Волосы уже не влажные и не повторяющие контуру черепа, а совершенно сухие и приподнятые вверх, как от фена. Я перевела взгляд на довольного Харди, развернулась в кресле, чмокнула его в щеку и поймала взгляд полной нежности. «Отлично!» — разделила восхищение Сайф. «А мне-то как-то...» не улыбалась встречаться со свекровью с гнездом на голове. Хотя, если верить мужскому фэнтези, которым увлекался мой бывший, драконы селятся в гнездах, и мой ужас на голове можно было бы считать отсылкой к традициям. Но здесь другие драконы, настоящие. Думаю, увидеть эту пещеру мой бывший, он бы хорошо сэкономил, разочаровавшись в своих любимых фэнтезийниках. Положив ладони поверх рук Харди, Я бросила взгляд на Аотха, убедилась, что он увлекся разговором с Сайф, и так как мы с Доди были практически наедине, сказала. «Хотела посоветоваться с тобой по одному пикантному делу». «Сейчас?» — Доди вопросительно посмотрела на Харди. «Ну а когда? Мы скоро улетаем. У кого? Я спрошу потом. Вряд ли с матерью Харди мы когда-нибудь так разоткровенничаемся, что перейдем к интимной теме. А у меня...» Всего две недели, и я хочу разобраться. Э, э Ну, в общем, вчера, когда мы остались с Харди вдвоем, все было прекрасно, замечательно, все шло к тому, что мы, ой, аюк. К тому что, заметив понцовые щеки девушки, я смягчила фразу: проведем эту ночь вместе. И вдруг глаза Доди стали как большие блюдца. Ладони Харди сжали мои плечи, а голос Аотхана насмешливо заметил. «У вас разговор явно занятнее, чем у нас. Можно погромче? Мне это нормально слышно, но Сайф не дракон, у нее слух значительно хуже». Пока я раздумывала то ли обижаться на бесцеремонности дракона, то ли радоваться, что он вовремя себя выдал, он сказал. «Летите уже, мои дорогие родственники. Нам надо еще проветрить в пещере». «Доди, хорошо бы поесть, а Сайф любит погулять на плато». Мы с Харди не заставили себя долго упрашивать и, подхватив мой чемодан и сумку, направились к другому выходу из пещеры. Доди и Аотх пошли с нами, а Сайф осталась в гостиной грустить. По-моему, грусть — это ее любимое состояние. Чем дольше мы шли, тем меньше становился неприятный запах и более гулкими шаги. Коврик закончился, и я шагнула на коряжистый пещерный пол, как вдруг позади меня заголосил легко узнаваемый голос. «Ай, хотела уйти, не попрощавшись! Как не стыдно! А я тут старался, спешил к ней!» «Привет!» — я обернулась к прорезавшимся глазам в ковре, которые настолько обиженно взирали на меня, что я без зазрения совести сдала виновного. «Да мы не по своей воле так рано уходим! Нас попросили на выход!» «Ай, правда?» — дух перевел взгляд на отха тот кивнул, и по глазам обоих стало понятно, что меня простили. Один за то, что попыталась перевести стрелки, второй за то, что едва не ушла. «А, ладно, раз так. А то я спешил, спешил. Вот». Конец ковра приподнялся, полез вверх, а потом вдруг кто-то невидимый его обрезал, и мне под ноги упал маленький синий коврик. «Возьми, пригодится». «Спасибо», — растрогалась я. «И я смогу его взять домой?» хм, «Домой. Ну что ж, бери, если что. А где ты, там и он». «Ты моя умница», — расцвела я. «Спасибо тебе огромное». «А я-то не твоя умница. Но долго ты расстраиваться не будешь. Позаботься о моем подарочке, ладно? Уж не обижай его». «Обещаю вытряхивать нежно». Дух рассмеялся, пожелал быстрого полета, а я свернула коврик трубочкой, взяла подмышку и пошла следом за своими спутниками. Харди катил мой чемодан на колесиках и нёс сумку, а Отх показывал путь, Доди рядом с ним совершала полезную утреннюю прогулку, а я, подавляя вздохи, старалась не сломать себе ноги. «Нет, в пещерах без ковра никак, тем более без волшебного». Немного отстав от группы, обернулась, чтобы проверить, со мной ли еще каблуки. Но что-то слева привлекло мое внимание. Какая-то тень, что ли, скользнула и прижалась к стене. Померещился худосочный силуэт. А еще я остро почувствовала чей-то внимательный взгляд. Сделала шаг туда, и тень словно растворилась. А ощущение, что за мной наблюдают, пропало. Наверное, все таки летучие мыши. Подумала бы на суетливых магических светляков, прыгающих следом за нами под потолком, но в той части пещеры, как и положено такому таинственному месту, было темно. «Иванна!» — за мной вернулся Харди, бросила беспокойный взгляд в ту сторону, где мне кто-то привиделся, и повел за собой, уже не отпускал мою руку. Наконец-то мы вышли на свет, и ни один мой каблук не погиб храброй смертью. Плато здесь практически не было, Так, пятачок в два шага. Только чтобы прыгать вниз было удобно. Поэтому я почти слилась телом с Харди, потеснив свой чемодан. Зато здесь было свежо. Да, два выхода — это удобно. Их больше, чем два. Я не могу полагаться на случай. Прокомментировал мои мысли А Аотх. И тут же поторопил. Ну что, пока. Я не смотрела вниз, но голова слегка закружилась то ли от высоты, то ли от нормального воздуха. «До встречи!» — недалеко отошла от любезности мужа Додди. Пока я боролась с дыханием и страхом, Харди уже успел обернуться в звериную сущность. Зависнув в воздухе, он выпрямил крыло, поджидая, когда я по нему взберусь на чешуйчатую спину. «Пока!» — я махнула рукой и взобралась на дракона. Мы уже отлетали, когда вслед прозвучало напутствие колдуна. «И ведите себя прилично! Вам нельзя пока, слышите?» «Никакой близости, иначе вас снова окатит холодным душем. Я прослежу». От услышанного я чуть не выпустила коврик, а Харди, хоть ничего и не понял, видимо, сильно удивился злобным причитанием брата, потому что забыл махать крыльями, в результате чего мы стремительно полетели вниз. Уф! Выровнялись, полетели дальше, и я отделалась легким испугом. Взглянув пару раз на бездну под нами... Расстелила коврик и, придерживая его одной рукой, закрыла глаза и пригнулась к чешуйчатой спине. Через несколько минут поняла, что надеть юбку-клёш было не лучшим решением, потому что сзади слегка поддувало, но так, как зрителей не наблюдалось, паниковать было глупо. К тому же для паники имелись иные более веские поводы. Другой мир, полный сказочных существ, исчезнувший маг, от которого зависело мое возвращение домой — Намек на моё родство с загадочным существом. Нечисть, захотевшая из чего-то меня увидеть. Красивый мужчина, избегающий близости. Прощальные слова Аотха, недвусмысленно подводящие к мысли, что в этом плане поведение Харди вряд ли изменится. Тогда зачем я здесь? Платонической любви мне хотелось в 13 лет. А сейчас я не верила в любовь вообще. И желания мои были менее эфемерны. Нам с Харди определенно надо прояснить этот вопрос. Но как? Он не понимал меня, я знала всего несколько слов на его языке, а язык тела нам был доступен не в полном объеме. Да еще это встреча с родителями. Для чего? Жаль, безумно жаль, что Харди не знал моего языка. Мы бы поговорили. Допустим, я бы выяснила, что мне не светит короткий роман. Как ни крутись на спине дракона, так зачем терять время? И зачем обнадеживать парня? Он молодой, красивый, у него вся жизнь впереди». не удержалась от тяжелого вздоха, представив, как он крутится возле другой, как держит другую за руку, как обнимает, заглядывая в глаза, целует. Фу! Нет уж, пока я здесь, пока теплится надежда, что между нами возможно все, я не собираюсь его отдавать. К тому же, находясь рядом со сказочными существами, мимоволе верилась в сказку, и мелькали мысли, вдруг и правда, я и дракон! и плевать на разницу в возрасте и мирах. Через пару часов, судя по слегка ноющей пояснице, дракон издал громкий клич, заставив меня прервать размышления и сесть. Опасливо глянув вниз, я заметила, что мы летим над непрерывными скалами, и от черных скалистых боков что-то разноцветное словно отламывается, а потом взмывает вверх, светясь в полуденных лучах осеннего солнца. Зелёные точки — Красные, черные, голубые, фиолетовые, как мотыльки. Они делали плавный круг, поднимались над скалами и летели в том же направлении, что и мы. Харди повернул ко мне голову, что-то вопросительно рыкнул, потом, видимо, вспомнил, что я не дракон, и произнёс. «Не ате, соль!» Еще бы он вспомнил, что я его языка не знаю. Хотя, если подумать... Не оте – Это отрицание, я помню, как он качал головой. «Ну а соль...» посмотрела в Васильковые глаза, впитала в себя массу эмоций от «я рядом» до «верь мне» и честно ответила «я не боюсь». «О юг!» — недоверчиво усмехнулся дракон и отвернулся, чтобы мы не влетели с разгона в скалу. Минут через десять-пятнадцать он сделал круг над острыми скалами и начал спускаться. Я различила на одном из плато огромный костер, и по мере того, как мы спускались, Разноцветные точки принимали вполне узнаваемые очертания. Сложив крылья и задрав головы, за нами наблюдали драконы. В этом уже не оставалось сомнений. Впереди драконов эффектно стояли женщина и мужчина. Скорее всего, тоже драконы, просто в человеческой сущности. Сложив два плюс два, я почти не сомневалась, что это родители Харди. Нет, я пока не видела их лиц. Но подозревала, что здесь, как и в нашем мире, «Гостей встречают хозяева». Между тем мы приземлились на плато, Харди подождал, пока я спущусь с его спины, потом отпустил мои сумку и чемодан из лап, обернулся в человеческую сущность и взял меня за руку. «Неатая соль», — повторил он, заглянув мне в глаза. «Постараюсь», — чуть нервно улыбнулась я, и мы подошли к мужчине и женщине. «Лэрт». Харди склонил голову, и я в легком недоумении повторила за ним. Лихвалье. Жестом руки мужчина показал, что можно перестать рассматривать носки собственных туфель. И я открыто посмотрела на него. Красивый, властный. Внешне лет на десять 15 старше Харди, что отметало родственные предположения на его счет. Не отец Харди, точно. Возможно, брат. Потому что сходство заметно. Те же длинные светлые волосы, только у Лерда на висках были косички. Отличие власти. Тот же разрез больших глаз, но цвет насыщенно-синий, волевой подбородок. На запястье такой же браслет с рунами, как у Харди на бицепсе. Да и одежда, не считая размера один в один. черные брюки, туника. Не спорю, черный блондином идиот. Но другие мужчины-драконы, обернувшись в человеческую сущность, продемонстрировали удивительную идиллию. Черное, черное, черное. Небольшое различие было только в фасонах. А вот женщины на фоне мужчин смотрелись вызывающе ярко. Длинные платья, свободные многослойные юбки, расшитые кофточки, бусы, массивные серьги. Если бы волосы и кожа не были светлыми, можно было задуматься о родстве с кочевым народом нашего мира. Мелькнувшая ассоциация развеселила, но моя улыбка улетучилась. Стоило пересечься взглядом с женщиной позади Лерда. Высокая. «Стройная, с длинными белыми волосами, колким взглядом. Я бы назвала ее одним словом — снежная. Но, вопреки холодному облику, на нее хотелось смотреть. Она не только примораживала взглядом, но завораживала. Я слышала, что Харди заговорил с мужчиной, а сама не могла перестать смотреть на эту снежную леди. Никогда не страдала заниженной самооценкой, даже когда ходила в школу, обсыпанная прыщами». Но нордическая красота этой женщины невольно вызывала восторг и талику зависти. «Здравствуй, Иванна!» Только сильное удивление, что Лэрт заговорил на моем языке, причем без акцента, заставило отвести взгляд от леди. «Я рад, что мой сын нашел Инте. Позволь нам узнать тебя ближе. Позволь нам понять тебя». «Мой сын?» «Значит, это все-таки папа Харди. Мало кто успел заметить мой взгляд». Почти все смотрели на Лерда, а я довольно быстро пришла в себя и постаралась прикинуть, во сколько плюс-минус лет у него появился Харди. Хорошо, если папа просто рано начал вести активную жизнь. А если Харди даже моложе, чем кажется? «Иванна», — повторил Лерт. «Конечно», — справившись с шоком, ответила я. Лэрд улыбнулся так солнечно, словно ожидал, что я закачу скандал и жестом попросил женщину, стоящую в шаге за ним приблизиться. «Леди», — склонил голову Харди, и я, пусть и с минутным опозданием, повторила. «Лэрт и леди. И если первый папа, то вторая...» «Мама? Это мама Харди? Дайте адрес этого пластического хирурга. Выдайте его с потрохами. Я отпишу ему свою двухкомнатную квартиру, лишь бы выглядеть так молодо, уже имея взрослого сына». И тут я вспомнила об Аодхе и о том, что сыновей-то у этой женщины трое и... Ага, хочу так же. Меня еще можно спасти. У меня всего две морщинки, притом одна скрыта челкой. Иванна, — окликнул Лэрд, и я подняла голову следом за Харди. Что не так? Все так, но... А вы точно родители Харди? Лэрд и леди переглянулись. Женщина вздохнула. и изобразила легкий кивок, в котором мне почудилось «Ну, я же тебе говорила». «Просто вы выглядите очень молодо», — пояснила я, и ладонь Харди, сжимавшая мою, заметно ослабла. «Ах, вот в чем дело», — хмыкнул Лэрд. «Драконы долго выглядят молодо». «Вам повезло». «Тебе тоже», — загадочно улыбнулся он и повел рукой в сторону костра. «Посидите с нами». Харди вопросительно посмотрел на меня, я кивнула. Мы подсели к костру на большие деревянные бревна, но чтобы обойтись без царапин, которые потом трудно будет объяснить даже себе, я предусмотрительно подстелила коврик. Вдвоем с Харди мы удобно на нем разместились. Его родители сели сбоку. Другие драконы распределились, где кому мило, но некоторые мужчины развели другой костер поудаль и, водрузив, навертел большую тушу какого-то животного, занялись готовкой». Судя по аромату, еда обещала быть вкусной. «Расскажи о своем мире», — попросил Лерт. Не заставляя себя упрашивать, я начала рассказывать о подругах, бизнесе, о своей новой квартире, о родителях, которых люблю очень сильно, несмотря на то, что им удобнее жить за границей. В двух словах, без подробностей, очерчивая лишь суть, чтобы не нарваться на шквал наводящих вопросов, которые могли привести мой рассказ в тупик, например, Я бы никогда не смогла объяснить, как едут машины, как работает телефон или телевизор. Понятно, что это не смотрины в полном смысле этого слова. Но позориться в любом случае не хотелось. «Мне нравится, как ты себя подаешь», похвалил Лерт. Едва я сделала паузу. «Признаюсь, я опасался, что у тебя загорится звезда». «Звезда? Где?» А Отх сказал, что у тебя могут проявиться способности. «Во-первых...» проглотив очередное удивление, что Аотх, который уверял, будто не из болтливых, с утра пораньше успел слетать к отцу и поделиться непроверенными новостями, — ответила я. «Это еще не факт. Во-вторых, пока никто понятия не имеет, что это за способности. Да и вряд ли они пригодятся мне в обычной жизни. А в-третьих, мне уже объяснили, что я останусь человеком при любом раскладе». «А значит, нет ни единого шанса, что обзаведусь крыльями и когда-нибудь научусь летать так высоко, чтобы достать звезду». «Думаешь, с этой стороны нечего опасаться?» недоверчиво переспросил Лэрт. «К тому же у тебя такое имя, хотя, возможно, на этот раз смысл отразит суть». «Не поняла». «Ты знаешь, что твое имя означает «Божий дар»?» «Конечно». «И что?» «Какого-то подвоха он от меня определенно ждал, но я все никак не могла понять, какого». Мне мое имя нравится. Лэрт выждал, не добавлю ли я еще чего-нибудь, но когда пауза затянулась, зашел с другой стороны. И посидеть у костра сразу согласилась. И что? повторила его же слова. Летать на драконе, конечно, удобно, и я крыльями не махала, но все равно немного устала и с удовольствием посижу на чем-то менее подвижном. Хардич мокнул меня в макушку. Драконы, следящие за нашим разговором, одобрительно загудели, зафыркали, а леди вдруг подняла голову к небу, закрыла глаза и раскатисто рассмеялась. Это был надрывный и жуткий смех, от которого мои пальцы на ногах боязливо поджались, а коврик вздрогнул, едва не перекинув меня и Харди с бревна. Хорошо, что у мужчины быстрая реакция и вес внушительней моего, благодаря ему удержалась. А коврик... Получив щелчок и обиженно ойкнув, успокоился и продолжил притворяться обычным ковриком. Разборки с ним я оставила на потом, потому что в данный момент не могла оторваться от завораживающего своей жутью зрелища. Красивая женщина и такой смех! Как? Почему? Пока у меня мелькнула только одна догадка, что для леди последствия выбора оказались серьезней, чем говорила Доди, и голос к ней так и не вернулся. по крайней мере, нормальный голос ее, потому что если бы я не видела все своими глазами, я бы поспорила на любимую квартиру, что это смеется не женщина, а мужчина».